За красными флажками. Арсений так и ждал, что всплывет вопрос о деньгах. Деньги, деньги, деньги. Теперь у него должно быть много денег, потому что Алиса умерла. Квартира в центре Москвы, огромная двухкомнатная с видом на храм Христа Спасителя, будет принадлежать ему. Ради этого можно вытерпеть многое. Главное – держаться. Держаться и выкручиваться изо всех сил. Это же такой капитал. Можно по-прежнему сдавать ее. Но делать это не так, как его покойная дуреха жена. Надо еще разобраться, почему она брала из квартиранта тысячу долларов, хотя могла брать больше. Что это за квартирант такой? Уж не завела ли она с ним интрижку за спиной мужа? Сам Арсений раньше предпочитал в квартирные дела жены не вмешиваться, только пользовался ее деньгами. Но ну, теперь он все возьмет в свои руки. Поэтому в кабинете у следователя Арсений сидит спокойно. Ничего, как-нибудь выкрутится. В крайнем случае спишут все на состояние аффекта. Это срок небольшой. Он же на самом деле не хотел ее убивать. И он был пьян. Так что, Арсений Петрович? А ничего. Вы, наверное, думаете, что вам достанется шикарная двухкомнатная квартира в центре Москвы? Ничего я не думаю. Не из-за нее ли вы убили свою жену? Я никого не убивал. Правильно. Хотите все выдать за непреднамеренное убийство в состоянии аффекта. Но если вы рассчитывали на квартиру, значит хорошенько все обдумали. Правильно, Арсений Петрович? Только вы сильно просчитались. Квартиру-то Алиса Владиславовна незадолго до своей гибели продала. То есть... Как это продала? Очень просто. За сколько? Хрипло спросил Арсений. Есть информация, что за 400 тысяч долларов. Возможно, Алиса Владиславовна продешевила, но ей срочно нужны были деньги. Такие деньги. И где же они? Муж ее подруги Регины говорит, что они были спрятаны в подполе вашего дома. В больших выселках. В подполе? Да. Вспомните, что там было? Банки с огурцами. Катка деревянная. Еще ящик был с опилками. Как вы думаете, куда она могла их спрятать? Деньги? Ну, не знаю, может, закопала? Нет, Арсений Петрович, мы там все тщательно обыскали. В подполе никто не копал, это стопроцентно. Тогда... Этого не может быть! Чего? Что? В ящик? Эта дура засунула деньги в ящик? вы простонал арсений похоже деньги-то сгорели гражданин митрофанов он услышал в голосе этого щенка следователя скрытое торжество а деньги-то сгорели сгорели и тут он наконец и сам смог переварить эту мысль сделать ее своей пустить пожилам в кровь еще немного и дошло до нутра до печенок до самого сердца доллары то сгорели следователь увидел как после его слов подследственный упал на пол Стал выть нечеловеческим голосом и кататься по затоптанному паркету. Он выл с такой злостью, с таким надрывом и остервенением, что из всех этих нечленораздельных, нечеловеческих звуков с трудом можно было вычленить только одно. «Сука! Что же ты со мной сделала? а а, -а, -а, -а, -а". Как же ты меня кинула! Как кинула, сука!»